Неожиданное коварство, с каким был проделан этот маневр, произвело на тапи впечатление. Он растерялся, замер на месте, и все то время, которое потребовалось, чтобы капля пота сползла у меня с алба на кончик носа, стоял и молча глядел на меня. Сик. Сноска. Так. Латынь.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 Однако все это я заметил краем глаза, ибо есть время замечать жуков, а есть время их не замечать. Сик снова проговорил Таппи. Тот, кто хорошо знает Бертрама Уустера, скажет вам, что в момент опасности он не теряет головы, напротив, становится еще более проницательным и сообразительным.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 Через две минуты сказал Таппе: "Я вышибу твой позвоночный столб через макушку". Я поднял брови. При таком освещении не слишком действенный прием, зато хорошо вписывается в общую композицию. И это говорит Гилденбранд Глосс, осведомился я. Он самый», — сказал Таппе, добавив, что если я желаю в этом удостовериться, то могу подойти поближе. При этом он непотребно обложил меня.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 Ты есть с вами ха-ха-ха не отделаешься. Она называла тебя дорогой. Ну и что? Кстати, я это не одобряю. Меня коробит, когда современные девицы расточают дорогой направо и налево. По-моему, это распущенность. А кто растирал ей лодыжки? Тапи, но ведь я растирал исключительно по-братски, даже не придавал этому никакого значения. Послушай, черт тебя побери, с теми намерениями, в которых ты меня подозреваешь, я к ангеле и близко бы не подошел. Это почему?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 Надеюсь, теперь ты понял, почему я собираюсь с тобой разделаться. Вот только вытащи тебя из-за проклятой скамейки. И зачем их в саду нагородили, злобно сказал Таппи. Не понимаю, торчат повсюду и мешают. И он снова на меня набросился, чуть не схватил за горло. Надо было немедленно что-то придумать. В такие минуты, как я уже упоминал, Бертрам в на высоте. Мне вдруг вспомнился дурацкий казус с этой бассет, и в мгновенном озарении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 Наконец-то я подобрал ключ к этому придурку. Он перестал кружить вокруг скамьи, руки у него расжались. Это правда. Официально заявляю. Чистая правда. Кто она? Тапи. Разве джентльмен может позволить себе в суе упоминать имя дамы? Может, если не хочет получить по шее. Я понял, что тут клинический случай. Мадлен Бассет, сказал я. Кто? Мадлен Бассет. Он был потрясен. Неужели ты хочешь сказать, что любишь это ходячее недоразумение? Таппе, я бы не стал называть ее ходячее недоразумение, это неуважительно. А мне плевать, мне нужны факты. Значит, ты, будучи в здравом уме, утверждаешь, что любишь эту малахольную бассет, пронеси меня, Господи. Не понимаю, почему ты ее называешь «малахольная бассет, пронеси меня, Господи. Очаровательная девушка-красавица, может, самую малость странно. Между нами довольно трудно разделить ее точку зрения на звезды и кроликов, но малохольная бассет, пронеси меня, господи, это уж слишком. Ладно, значит, ты утверждаешь, что влюблен в нее? — Само собой. Не верится в уста рох не верится. Я понял. Надо нанести на полотно последний мазок. Прошу тебя, Глособ, это строго конфиденциально, но уж так и быть, скажу тебе. Двадцать четыре часа назад я сделал ей предложение, и она меня отфутболила.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 Нет, из-за скамьи я не вышел, но перестал за нее хвататься и почувствовал облегчение, как те трое ветхозаветных молодчиков, которым удалось слинять из пищи огненной. Сноска. Праведные мужи Седрах, Месах и абед были брошены в огненную печь, но не сгорели. Книга пророка Даниила, глава 3. Я даже попытался нащупать в кармане портсигар Однако Таппи вдруг громко фыркнул, и я отдёрнул руку, будто коснулся раскаленного утюга. К моему ужасу, придурок снова впал в неистовство. Какого дьявола ты натрепался, Анжели, что в детстве я был неряхой? Но Таппи, старик, я же был патологическим чистюлей, можно сказать, образец стерильной чистоты. Да-да, конечно, но этот вздор, будто я лишен духовности.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 С точки зрения психологии ее поведение понятно. Девицы всегда поддаются порывам. Она воспользовалась случаем и решила тебя подразнить, но в каждой шутке есть доля правды, горькой правды. Горько правда? Ну да. Он опять фыркнул, и я почувствовал себя членом королевской фамилии, в честь которой флотилия дает двадцать один залп. Кажется, не встречал человека, который бы так замечательно фыркал из обоих стволов. В каком смысле горькая правда? Я не толстый. Конечно, нет. И что плохого в цвете моих волос? Ничего плохого, тапи, Волосы у тебя что надо? И макушка у меня не светится. Какого черта ты скалешь зубы? Я не скалю, просто слегка улыбаюсь. Представил, как ты, по словам Анжелы, выглядишь, пузатый и с слысинкой на макушке. Довольно забавно. Значит, тебе забавно? Нет, нет, что ты. то то же не советую забавляться на мой счет.